а справа — площадь. Мамон сидела в клубах дыма, она сильно наклонилась вперед, и лицо ее казалось мутным серым пятном. Ручка уже не плясала в ее пальцах. Теперь пальцы беспокойно постукивали по краю стола между стаканчиком для карандашей и ключами от машины. «Не знаю, что тебе сказать, Алисия», Мама снова навалилась грудью на стол, и Алисия тотчас рухнула в бездонные провалы ее глаз. Должна признать, что это и на самом деле странный сон. Не знаю. Попробуй добавить еще половину таблетки транквилизатора. По правде говоря, тут вещь загадочная. Наверное, нам надо вернуться к гипнозу. Нет-нет, ведь мы уже убедились, что он не помогает. Ладно, еще половинку таблетки, и позвони мне через неделю, поглядим, повторится ли сон. А теперь извини, но я, чтобы принять тебя, нарушила свой график и отодвинула визиты к трем пациентам. Да, конечно, мамин, прости меня. Не говори ерунды. Вооружившись зонтом, Алисия двинулась к двери, бормоча слова прощания. Алисия. Мама стояла к ней спиной и наблюдала, как ливень полосует улицу Торнео. — А что-нибудь еще ты видела? — Нет. Насколько помню, нет. Ладно, я позвоню. Дождь не стихал. Визиты в деревянный город все-таки принесли облегчение, заслонили собой Пабло и Роситу, которые больше в ее снах ни разу не появились, ни живые, ни мертвые. Вытесненные новой тайной, они словно растворились в памяти, пропитанной ядом, который их и умилостивил. Так что Алисия время от времени даже спрашивала себя, а вправду ли Что-то случилось. Неужели ее муж и дочь были изгнаны из мира живых лишь потому, что так сложились обстоятельства? Олеся не смогла бы даже с уверенностью сказать, существовали ли когда-нибудь вообще эти пустые лица, которые множились фотографиями, расставленными по столикам. И где рождалось приглушенное эхо их голосов, которая до сих пор продолжала гулять по углам квартиры. Что же, надо признать, глупо надеяться на освобождение, на жизнь, восстановленную во всей полноте, на то, что когда-нибудь у Алисии появится гладкое прошлое, безупречное с гигиенической точки зрения, как только что постеленные простыни. Теперь у нее был город из сна. Но призраки наверняка ждали своего часа, чтобы потребовать долг, Вернуться в клиницу, водоворот повседневной рутины, который Алисия так старалась сохранить, заученную упорно, повторяя одни и те же действия. Но, возможно, это тоже было лишь ловушкой, как и приманчивая надежда, а вдруг призраки из прошлого возьмут и перестанут мешать ее вечерним прогулкам с остановками у витрин книжных магазинов и галантерейных лавок, болтовне с Нурией и Эстебаном, облачным перышком ее канибр, приятным встречам в кино или каком-нибудь видеоклубе и рутинной работе, заполнению карточек, на новые и новые книги с половины девятого до двух в главной университетской библиотеке. Теперь у нее, по крайней мере, был город, и она получила передышку в своем погружении. Каждую ночь ближе к рассвету, после стакана воды и таблеток, она возвращалась на бульвар, разделенный желтыми часами на два отрезка возвращалась к окну...